опять слышался стук его палки его смех и шутки он брал свои камни и уверенно с поразительной сноровкой рисовал на них портреты тех кто привлек в кабаках его внимание их он выбрал для своих один литографий альбома кафе шантан были среди них конечно и джейн авриль и брюан Были даже Дюкар, хозяин амбассадер Ивет Гельбер, который он пренебрег в прошлом году на плакате, посвященном японскому дивану. Теперь она нравилась ему все больше и больше. Литография отнюдь не отвлекала лотрека ни от плакатов, ни от живописи на холсте. И на картоне он хватался за любую возможность сделать афишу и уговаривал танцовщиц и эстрадных певиц дать ему заказ. К сожалению, актрисам он не льстил, и они часто отказывали ему. Лотрек надеялся, что Лой Фюллер закажет афишу ему, но она предпочла посредственных профессионалов-плакатистов. Это было для Лотрека жестоким разочарованием. Он перестал бывать в Фоли-Бержер, куда ходил только ради нее. Кстати, он вообще предпочитал зрелище более Здесь Лотрек переходил на мимику и жестами, обрисовывал громоздкую приземистую фигуру или менее, и Лотрек вздымал вверх палец, как бы обозначая нечто воздушное, словом наподобие ники самофракейской Эдме Леско тоже отклонила его предложение. А Джейн Авриль поверила в него. Ее дебют в Жарден-де-Пари — намечался на июнь, и она поручила Лотреку сделать для нее афишу. жарден де пари очень скоро стал самым модным местом в городе, потому что там кутили на широкую ногу. Олер предусмотрел для своих посетителей развлечения на любой вкус. Здесь была... И площадка для танцев, и арена для цирковых номеров, и тир, и бар, и горки для катания, и балаганы с танцовщицами, исполнявшими танец живота, и гадалки. Здесь выступали исполнительницы Нистовой кадрили Молен Руш. Как-то Лагулю, высоко вскинув ногу, осмелилась сбить шляпу у самого принца Уэльского. «Эй, Дуэлс, угости шампанским!» В этой атмосфере фривольного праздника среди иллюминированных деревьев с победоносным видом разгуливали самые красивые девицы Парижа в сопровождении своих содержателей. Сноска, слова Жанна Лорена, приведенные «Роми». Конец сноски. Лотрек скомпоновал для Джейна авриля фишу, удивительно сочетающуюся с этим роскошным кафешантаном. Пожалуй, он еще никогда не достигал в своих плакатах такой легкости. Что может быть прекраснее этого плаката в японском стиле? на котором изображена танцовщица с грустным лицом. Ногой в черном чулке она вскинула свои нижние юбки. На переднем плане Лотрек нарисовал огромный гриф контрабаса. На редкость одухотворенной можно было подумать, что в него вдохнули жизнь. «Ах, жизнь, жизнь!» — восклицал Лотрек, и в его прекрасных глазах мелькал... Насмешливый огонек. Он не пропускал ни одного костюмированного бала курье франсе На одном из них два года назад, названном «Мистическим», он нарядился мальчиком, прислуживающим в алтаре. Красная сутана, белый стихарь, кардинальская скуфья и в руках вместо крапила «Швабра». И в феврале, конечно же, присутствовал среди двух или трех тысяч приглашенных на балу кадзар, четырех мусс.